Часть четвёртая. Астматик Тит берёт альто в состоянии бордо и в пальто на молнии. С надеждой слышу, с придыханием, с ожиданием чуда. Живёшь под дзену Честно? Клянись Буддой? А на лице его бессменный, как выяснится позже, головной убор. Противогаз, изготовленный кустарно. Особенность конструкции — хобот, связующий клапан и кислородный баллон, шлангом дефектным, весь в дырах, продлённо. Отмотаем назад. Нервокосилка от древнегреческого «нюрон» — нерв, постапокалиптическая болезнь межушного узла, что меня пристигла. Страсть! Лицо диктатора стоит перед глазами, такая вот напасть. Чтобы не недуг. В ближайшем населенном пункте Я наблюдаю сцену. Мутировав, сорока гоняет котов и галок. В канавке тело пропоится, труп. А меж домов слоняются дичая лошади и кони. На облученном языке не единороги. Внезапно дуча сводит брови. «Отпусти меня, мимико Муссолини! Мне бы еще покуковать в печали! Покинь мою сетчатку! Уоспейр-эйл, крусти!» «Стоять! Ты кто такой?» «Я капитан с усами. Рады встречи «Капитан с усами? Азиат? Да что ты мелешь?» Так поздоровался со мной астматик Тит. И тут же биографию свою мне раструбил, чудило, Чтоб знали, он уроженец секты, в чреве, перепутанный с миомой. Над лоном, из которого на свет явился он, На животе его мамане вытатуировано было «Оставь надежду всяк сюда входящий И это символично. Ороды принимал шаман, не знавший анатомию. Ирония вот. Фанатики эти прорыли туннели, построили бункеры, над ними смеялись, пока они атомной бомбы боялись, дрожали и прятались глубже. Теперь они вылезли. Сидели не зря, сказали, выжили. Не слышно даже эхо того былого смеха на выжженной земле. Заслышав, растрогавшись, взвыла в канаве ожившая пьянь. Нередко случается нелепая дрянь. Заморосил высокооктановый дождик. Я понял, жить зачем. Собрал в слова. Озвучил. Пойдем умрем вместо получше этого.